Глава 34. Платон. Отдыхать оказывается прикольно, хотя непривычно. Нет, не бездельничать, как я это делал раньше, а именно отдыхать. Много свободного времени, не думать о работе, а главное можно собраться с мыслями и решить, что делать дальше. К отцу в компанию возвращаться я пока не готов, раз он так и не научился мне доверять. Его деньги, его фирма. Ну вот, пусть сам и у п р а в л я е то меня увольте. Интересно, он подписал моё заявление об уходе, или ждёт, пока я прибегу к нему на поклон, когда закончатся бабки? Наивный он. Обидно, что не хочет признавать ни моего взросления, ни моей ответственности, и не только перед компанией. Кстати, сегодня папаша целый день практически не трезвонит. Так, четыре звонка, а после обеда вообще тишина. Может, заболел? На него это не похоже. Зато раздается звонок в дверь. Это еще кого принесло? С Кирюхой и Костей мы постоянно на связи, Агата отделалась какими-то срочными делами и смылась в неизвестном направлении, взяв с меня честное слово, до завтра ее не беспокоить. Сюрприз мне готовит не иначе, моя девочка еще та шпионка. Слова лишнего не вытянешь, разве что угрозами. Тогда кого принесло? Я вроде гостей сегодня не жду, милый. Девушка расплывается в улыбке, едва я открываю дверь. Как же я соскучилась! М -м -м, стану, правда, пока только мысленно, так как Вероника на пороге моей квартиры самый неприятный сюрприз, который только можно придумать. п р о ш м ы г и в а е т мимо меня, а я лишь закатываю глаза и закрываю дверь. Здравствуй, дорогая! е х и д н и ч а ю а девушка лезет ко мне с поцелуями. Отворачиваюсь, и ее губы касаются только мои щеки, но и этот вроде как невинный знак приветствия бесит нимоверно. е н у какого чёрта она русский язык не понимает? Сколько же можно ей о б ъ я с н я т ь чтобы оставила меня в покое? Отец на каком-то закрытом корпоративе. Девушка улыбается и плюхается на диван, а я решила проведать своего любимого. п р е к р а т и Кривлюсь и направляюсь к барной стойке. Сок будешь? Лучше чего-нибудь покрепче, какетничает Вероника, а я мысленно уговариваю себя не сорваться. Покрепче – это не ко мне. Подхожу к холодильнику, достаю оттуда пакет с соком с и наливаю себе в стакан. Если честно, пить не хочется от слова совсем, но надо чем-то себя занять. л и ш ь бы не сорваться и не наговорить девушке много чего лишнего, а то я могу. Но боюсь, все мои слова Вероника перекрутит на свой манер. Обидится, надует губы, нажалуется отцу, тот моему очередной промывке мозгов моих я просто не выдержу. Господи, какой же ты занудный! Морщит нос Вероника и закидывает ногу на ногу. Ладно, с этим разберемся позже. Завтра вечером вечеринка по поводу нашей помолвки, и мы с т о б о й должны. Чего? Мои глаза округляются, а глаза вот-вот вылезут из орбит. Какой нахрен помолвки? Отец тебя разве не предупредил? Девушка делает удивленно невинные глаза, а мне лишь хочется головой о стенку биться. Как будто ты не знал, что наши предки уже обо всем договорились. Мне плевать, кто и о чем договаривался. Выдаю со злостью, а сам сжимаю пальцы в кулаки. Какого чёрта, Вероника, ты оповстила е всех о нашей якобы помолвке? Но ведь ты не имела права. Перебиваю девушку, наблюдаю, как в ее глазах появляются слезы. Никто не имеет права за меня что-либо решать. Как же вы все меня достали! Закрываю глаза, провожу рукой по волосам, а после опускаю на лицо. Хоть на край света от вас беги! Выдыхаю довольно громко и не желаю открывать глаза, чтобы вернуться назад. В эту чёртову действительность и видеть противное лицо Вероники! А также думать о том, что отец снова решил меня проконтролировать. Платон, я только не пойму, чего ты так завелся? Писклявый голос девушки заставляет открыть все-таки глаза. Не понимаешь? Господи! Она усмехается с ехидством. А мне сейчас хочется выкинуть эту дуру в окно. Все так живут в нашем окружении, а я не хочу так жить. Да ради бога живи, как тебе удобно. п ы р к а е т Вероника в ответ. Штамп в паспорте, медовый месяц, а после я в Милане ты управляешь всеми ф и н а н с а м и двух империй. Чего тебе не хватает, а? Она действительно тупая, если не сказать похлеще, если считает, что я на этот цирк соглашусь. Хочется папе объединить финансы двух империй. Вот пусть с а м а й женится на этой безмозглой дуре, а меня увольте. Да я даже видеть ее не могу, т о ш н о И представлять не хочу, как придется. исполнять супружеский долг мерзость единственное слово, которое мне в голову сейчас приходит, от чего биться головой о стену хочется еще сильнее, так вали в свой Милан, кто не дает развожу руками в разные стороны, все еще сдерживаясь от решительных действий жениха себе нового найди, а меня оставь в покое ты как маленькие честное слово девушка продолжает изображать из себя великосветскую львицу Как будто я не знаю, чего на самом деле стоит эта крашенная выдра. Но не я будет другая с бабками своего папаши. Какая тебе разница? Не будет. Отрезаю, считая тему закрытой. Но Вероника не унимается. В нашем мире все так живут. Ты уже говорила. И повторюсь, от нас с тобой ничего не зависит. Это мы еще посмотрим. Отвечаю правдомысленно и даже успеваю открыть рот, чтобы возразить. Как раздается звонок в дверь. Кого на этот раз принесло? Неужели мой папаша пожаловал? Тогда он сейчас выслушает все, что я о нем думаю. Кривлюсь, не желая видеть своего вроде как грозного родителя, и направляюсь к двери. Лучше бы я ее не открывал. Девочка моя, но ну какого ж е л е ш е г о тебя именно сейчас принесло ко мне? Агата! Я начинаю нервничать, так как визит моей малышки совсем не кстати. Как бы ее спровадить поскорее, разобраться с Вероникой, а после все объяснить Агате. Заскучилась. Девушка расплывается в улыбке. Можно войти? Нет. Мысленно отвечаю, боясь произнести это слово слишком резко. Как слышу за спиной. Милый, кто там? У нас гостья. Капец. Приплыли. Тут и г а д а л к е не ходи. Достаточно взглянуть на лицо моей малышки. Столько ненависти и презрения сразу же появляется. Чего и следовало ожидать? Она сделала поспешные выводы. Милая, ну что ж ты такая недоверчивая? Чего проще взять и поверить, раз любишь человека, так нет же, ты скорее поверишь этой крашеной в ы д р е но откажешься разговаривать со мной, послушать мои объяснения и подавно. Агата, я все объясню. Я все-таки пытаюсь хоть как-то удержать мою любимую от о с п е ш н ы х выводов, но она лишь резко бросает мне в ответ: "Не стоит". Разворачивается и несется к ступеням, а я лишь успеваю сделать шаг на лестничную клетку, громко крича ей вслед: "Агата, подожди! Платон, кто это?". Слышу за спиной голос Вероники и поворачиваюсь к ней лицом. Кстати, а что я теряю? Дверь-то открыта. Даже лишних телодвижений делать не придется. Раз и крашенная блондинка уже за порогом. Валет сюда! Резко выдаю, мысленно проклиная себя, почему не сделал этого раньше. Но ведь и Агату сегодня видеть я не планировал. Вот тебе и сюрприз, Платон. Падаю на кровать лицом вниз и закрываю глаза. Что ж, в моей жизни все так не складно. Если не одна проблема, так обязательно другая выплывет. именно тогда, когда ее никто не ждал, и ведь не поверит же. Но я все равно не отступлюсь. На звонки Агата не отвечает, ну это и понятно, уже там насочиняла с т р и к о р о б а Попробуй теперь переубеди ее в обратном. Я-то смогу и даже заставлю мне поверить. Вот только найти бы ее для начала. Про подруг не слышал, а значит никуда ты от меня не сбежишь, малышка. Усмехаюсь, усаживаясь в свой внедорожник, и резко срываюсь с места. Ехать недалеко, только вот, как оказывается, зря. Трезвоню в дверь, слыша лишь отголосок звонка за этой самой дверью. Даже обхожу дом и высчитываю окна квартиры Агаты. Темно. Или еще не доехала, или о втором принципиально не думаю. Залезаю в автомобиль и жду. Тарабаню пальцами по рулю. Подгоняя и время, и девушку. Ну же, милая, вернись домой. Я все объясню. Телефон уже вне зоны. Я в н о мой любимый абонент отключил, чтобы я не трезвонил. И позвонить-то некому. Не Аделаиду ж поднимать с кровати в столь поздний час. Да и что она может сделать? Где же ты, малышка? Я не помню, сколько часов просидел в машине, пока не вырубился. А просыпаюсь от звонка мобильного. Да, ворчу в трубку, кривясь, так как настроение резко падает. Я-то надеялся, что моя пропажа нашлась, а тут всего лишь друг. Тебя можно поздравить? Смеется Кирилл мне прямо в ухо, а я еще сильнее х мурюсь. С чем? Завожу двигатель, так как вряд ли Агата сегодня ночевала дома. А мне сейчас крайне необходимо окончательно проснуться и решить, что делать дальше. Ну как же, продолжает веселиться Кирилл. Свадьба года на носу. Платон Терехов и Вероника Шевчук. Что за бред? Я, скорее всего, еще просто не проснулся и мне уже мерещится черт знает что. Весь интернет кишит статьями о вашей помолвке. Кирилл т а р а т у р и т а мне становится тошно. Я даже журнальчик прикупил, когда на работу ехал, который сейчас час. Резко бросаю, а друг понимает меня с полуслова. Он уже на месте. Заглядываю во всемирную паутину, но лучше бы я этого не делал. Мне сейчас хочется кого-то разорвать на мелкие части или придушить, и желательно моего ненаглядного папашу.